21 августа Я так и не поняла, спала я в эту ночь или нет. Порой мне казалось, что я все-таки проваливаюсь в темную бездну, медленно и мучительно, распластавшись всем телом, словно погружаюсь в тихий холодный омут. Меня начинают преследовать какие-то непонятные яркие видения, и я чувствую, что сама невольно становлюсь Действующий в кинопьесы Потустороннего синематографа И вдруг Неожиданный резкий толчок Мое тело судорожно сокращается Я открываю глаза и вижу Театр теней уже уехал Так и не взяв меня с собой А заодно притаилась печальная осень Она дышит на стекла прохладным Пахнущим прело листвой воздуха Искребятся тонкими, сморщенными коготками голых ветвей деревьев. Я не хочу ее пускать, не хочу вообще соприкасаться с ней, потому как знаю, что осень несет в себе лишь ожидание и горечь, не состоявшейся со встречи. А я уже устала ждать. Я закрываю глаза и поворачиваюсь набок. Мягкий кокон забвения Моментально обволакивает меня с головы до ног, боюкает и нашептывают строчки из сценария следующего фильма. Я слышу звон колокольчика, скрип деревянных колес, фырканье лошадей и уже знаю, что маленький, забытый всеми театр возвращается вновь. Внутренний импульс напоминает, что следует снова открыть глаза, что ей и Взгляд упирается в квадратное, идеально натянутое белое полотно, и только спустя несколько секунд я начинаю понимать, что это больничный потолок. Печальная оси что-то бормочет и настойчиво ковыряет оконные рамы. Но не так-то просто меня провести. Я твердо знаю, что если сейчас закрою глаза, то снова услышу звон знакомых бубенчиков, вот только Зачем они мне? Какое представление могут показать эти тени, какой следующий фильм пригласят они меня на главную роль? Быть может, это будет картина о моем отце? Хотелось бы, хотя, наверное, все-таки нет. Я уже не хочу, чтобы роль моего папы исполняла какая-нибудь тень. А посему самое лучшее сейчас посмотреть, как торопится войти в дом. Все та же печальная осень. В общем, когда окончательно расцвело, я поняла, что абсолютно не выспалась, жутко измучилась и устала. Полли, которая навестила меня по обыкновению утром, сразу это заметила. Приснился скверный сон, спросила она вместо того, чтобы начать отчитывать меня, как обычно. Угу. Грюма пробормотала я. «Это все от излишнего перевозбуждения», — философски пояснила Полли. «Оно, конечно, понятно. Слишком много впечатлений обрушилось на вас в последнее время». «Ничего. Я думаю, все постепенно войдет в свою колею. Кстати, сегодня утром я видела результаты предварительных анализов. Они весьма недурны. Так что есть все основания полагать, что тесты на консилиуме вы пройдете без сучка». И задоринки. «Вы так думаете?» – с надеждой спросила я. «И не только я!» Она многозначительно подняла кверху указательный палец и понизила голос до шепота. «Многие так считают. Поверьте, до меня периодически все же доходят кое-какие обрывки информации». «Хорошо, если так!» – улыбнулась я и откинулась на спинку кровати. «Мое мнение», – назидательно произнесла Польми, что вам уже давным-давно пора вставать, миссис Джина. Ваш отец может появиться здесь с минуты на минуту, а вы еще даже не умыты и совершенно не прибраны. Она шутливо подгазила мне пальцем. Непорядок. Все мои последующие действия были подобны пуля, вылетевшей из охотничьего ружья. Полли сидела на стуле, наблюдая, как я ношусь мимо нее, и ехидно усмехалась. Такое впечатление, что вы ожидаете не своего отца, а любимого мужчину. Неожиданно сказала она. Я остановилась, как вкопанная. Почему вы так сказали? Что? Не поняла сиделка. Она, естественно, не обратила на свои слова никакого внимания. Почему? Почему вы сказали, что я могу любить его? Не знаю. Полли растерянно захлопала глазами. «Просто... просто мне так показалось. Вы забегали, как молодая девушка, которая собирается на первое свидание. А я что, старая?» Тоскливо выдохнула я. «Нет». Полли поняла, что сказала не то и нервно заерзала на стуле. «Никакая вы не старая, Джина. Конечно, и совсем молоденькая вас не назовешь. Девушка, я бы хотела добавить. Просто молодая женщина». Да, когда он отправил меня в прошлое, мне было 19 лет. Глаза ее заблестели, выход из неудобного положения был найден. Приятная молодая женщина, с короговоркой выпалила она, которая может влюбиться в своего отца. Скептически закончила я. Не понимаю, Джина, пробормотала Полли, почему вас так задели мои слова? Нет. Я почувствовала, как внезапно заболела голова и потерла пальцами виски. «Не то, чтобы задели, нет, здесь совсем другое. Послушайте, Полли, мне надо с вами поговорить». Я уселась на кровать напротив нее. Полли участливо кивнула. «Я не знаю, что со мной происходит», начала я дрожащим голосом. Полли кивнула мне еще раз, и я почувствовала себя увереннее. «Я не могу понять, Почему этот человек вызывает во мне такие противоречивые чувства? С одной стороны, я действительно верю, что это мой отец. А с другой, когда он прикасается, мне кажется, что родитель сделал бы не так. Ничего страшного. Сиделка улыбнулась. Я уже говорила, вы молодая и довольно привлекательная особа. Естественно, у вас был муж, а следовательно, семейная сексуальная жизнь. А теперь уже год, как вы ничего этого не получаете. Гормоны же вырабатываются постоянно. Их уже накопило слишком много за все это время. Поэтому вы так и реагируете на прикосновение мужчины. Неважно, кто ваш отец или нет. Это я все понимаю. Я досадливо махнула рукой. Возможно, что вы и правы. Но мне кажется, здесь дело в другом. У меня такое ощущение, что мне знакомо это прикосновение, причем довольно хорошо, потому что раньше оно повторялось много раз. «Вы хотите сказать, что отец до этого к вам ни разу так не прикасался?» Подозрительно прищурив глаза, перебила сиделка. «Нет, я сделала глубокий выдох. Я не об этом. Естественно, папа дотрагивался до меня, ведь он меня очень любит, но у меня такое чувство, Что подобное делал какой-то другой мужчина. И опять ничего удивительного. Полли сделала строгое учительское лицо и поправила очки на переносице. Ведь у вас был муж, и ваш отец этого не отрицает. Тогда почему, когда прикасается папа, мне кажется, что это делает муж? В отчаянии воскликнула я. В палате повисла пауза. Я не сексопатолог пробурчала Полли. «И не психиатр». «Увы, объяснить я этого не могу. Но если хотите, то спрошу у врачей в нашей клинике. Есть неплохие специалисты». «Нет», — истерически взвизгнула я. «Что с вами?» Полли строго посмотрела на меня поверх очков. «Ну нет, так нет. Зачем так кричать?» «Пусть это останется между нами», — прошептала я. «Хорошо». Полли хлопнула себя по коленям и поднялась. Честно говоря, не нравится мне сложившаяся ситуация. У вас с этими встречами нервы совсем расшатались. Боюсь, как бы не стало хуже. До консилиума остались считанные дни. Она еще раз внимательно посмотрела мне в глаза, потом как-то неопределенно пожала плечами и пошла к входной двери. Взявшись за ручку, она мгновение помедлила, Потом снова обернулась ко мне. «Скажите мне честно, Джина!» – задумчиво произнесла она. «Чего вы боитесь?» «Узнать правду, сама не зная почему», – ответила я.